И после ванны, уже обтеревшись на полотенцем, долго еще сидела, окутанная паром, не в силах расстаться с собой, не в силах уйти от себя. Такой, в платиновом свете тусклых бра, сидела на краю ванны в своей любимой позе, согнутая в колене левая нога тонкой щиколоткой на колене правой. Еще не открыв глаза, она ощутила под веками ту светозарную теплоту солнечных лучей, какую чувствуешь в детстве летом на даче, едва проснувшись. Значит, Рита нажарила им с Антошей картофельных оладий, и смерти больше нет, и никогда не будет, потому что вот она, Кутя, вырастает и станет, как дедушка, ученым, и изобретет такой особый препарат в проем половину открытого окна с отваленным наружу колким от старой краски зеленым ставнем была вдвинута в комнату трапеция солнечного света, верхний угол которой касался края зеркального шкафа, высекая из него фиолетово-зеленые искры. Этот край постреливал снопиками радужных игл, стоило лишь качнуть головой по подушке. Воздушная стройка пылинок Бежала вдоль голубовато-зеленой зеркальной рамы На потолке комнаты Волновалась жемчужная сеть Это вода в канале Поняла она Это игра воды внизу Под стенами дома Отзывалась на потолке Игрой опалов и жемчугов Она лежала Вытянувшись под простыней Заложив руки под голову Как это ни странно Счастье, свет и чувство покоя не исчезли, а тихо разлились в груди. Наконец она поднялась и босиком подошла к окну. «Нет», — сказала она себе, качая головой. «Боже мой, нет!» Внизу тесно плескалась о кирпичные стены домов с кромкой соляной накипи, веселая бутылочная вода канала. Поверху. Все было залито желтком солнца. Крыши соседних домов, крапчатая бурокрасная черная короста черепицы, старинные печные трубы, похожие на поднятые к небу фанфары, балконы с провисшими груженными мокрым бельем веревками, вчерашний мост, как вздыбленный жеребенок. И все ежесекундно под этим солнцем менялось. Нижние этажи еще погружены были в глубокую фиолетовую тень, но в воде, как желе, подрагивали облитые солнцем верхние этажи с двумя витыми балкончиками, и дрожал красно-кирпичный мостик. Снизу от воды поднимались детские голоса и восторженный собачий лай. Перегнувшись через подоконник и вспугнув этим двух серо-фиолетовых голубей с изумленными глазами, Она увидела парадное соседнего дома, ступени которого уходили прямо в воду. К узкому деревянному причалу перед парадным была пришвартована небольшая лодка, скрытой досками палубой, по которой прыгали две девочки лет пяти и семи. Обе они были в легких пальтишках, и что-то выкрикивая или припевая, по очереди прыгали с палубы катера на каменные плиты подъезда и обратно. Тут же мельтешила суетливым пушистым хвостом черная собачонка, с каждым прыжком приходившая в такой ярый восторг, что лай становился нестерпимым. Браво, брависимо, брависимо! Поскользнуться, отступиться и уйти под воду было настолько легко, что минут пять она замиранием сердца следила за прыжками синего и бежевого пальтишек, надеясь, что должен же в конце концов появиться кто-то из взрослых. «А когда вы с Антошей, — вдруг подумала она, — когда вы на даче вскарабкивались на старую яблоню, с которой свалиться на забор Горобцовых, утыканный гвоздями и осколками стекол, было легче легкого? Кто и когда из взрослых нужен был вам в разгар игры?» Каждое детство чревато озорной смертью со своих скользких, обрывистых, острых краев. Завтраком кормили в большой сумрачной комнате на третьем этаже. Но и сюда, сквозь гордины, дымно просачивали солнечные струйки. Тяжелые черные балки потолка над белеными стенами передавали всей комнате трактирный вид.